Глава 20. Мороз. Дождь шел уже который день, и Фысе надо было бы об этом задуматься. Однако вместо нее задумался кое-кто еще. Что это они там роют? Женщина средних лет стояла на крыльце. Они с мужем собирались ехать в Сирии на ярмарку, и ей пришлось ждать, пока он погрузит в машину нужные вещи. Внимание ее привлекла стая собак, вертящаяся на небольшом пятачке ничейной земли за кустами. Чегось? Муж вынырнул из багажника. «Говорю, собаки что-то роют там. Вон соседские два пса и вилкина шавка. А остальных я не знаю». Собаки, которых держали для охраны, сидели на цепи, а вот охотничьи и пастушки гуляли на свободе, пока хозяин не собирался в степь. Муж подошел к крыльцу и присмотрелся, но сквозь кусты видна была только собачья активность. Они с женой переглянулись. Несколько дней назад в одном из соседних домов нашли труп горожанина, и убийца до сих пор ходил на свободе. «Пойду гляну». Бросил мужик. До кустов было шагов двадцать, но уже через десять он начал различать характерный запах. Успел увидеть испачканную морду белой собаки и разбросанные по взрытой земле кости, когда от запаха стало невозможно дышать. Он закашлялся и отступил. «Что там?» обеспокоенно крикнула жена. «Кости какие-то тухлые!» Мужик прокашлялся и сплюнул. «Да ты что!» Глаза женщины округлились, и она рванула к соседнему дому, где жила ее подруга. Перинка, Перинка, гляди, у нас там труп!» Час спустя народу вокруг зловонной ямы столклось столько, что дознаватель еле мог протиснуться. Он сам в этот город приехал год назад, получив повышение, и все никак не мог привыкнуть, что здешние непуганные жители о том, чтобы позвонить в полицию, вспоминали в последнюю очередь. Собаки уже долизывали последние с косточек, но вонь еще стояла колом. Прикрыв нос рукавом, Йоргол присмотрелся. Костей было не так, чтобы много, и в основном мелкие. Он уже собирался всех обрадовать, но тут в толпу ворвался кто-то новый с воплем. Там еще! Это не человеческие кости, сказал Йоргол, но его уже никто не слушал. Что, где? загомонила толпа и хлынула дальше по улице. Стойте! заорал Йоргол и принялся пробиваться вперед, чтобы затормозить эту стихию. Затопчите все! В итоге пришлось призвать обоих новобранцев и даже луковку. И последнее украшение толпы давалось легче всех, сказывался пастуший опыт. Дело было среди бела дня, поэтому кошку Юргол не будил, хотя теперь начинал задумываться, а не стоило ли. Индюк это, уверенно сказала Луковка, рассматривая кости. Ее, казалось, и запах не смущал. Вот смотрите, это были ноги, а вот это крыло. Дротик, ласково позвал дознаватель, стараясь не рычать, сходил бы ты за фысей. Есть к ней пара вопросов. Она того, не сожрет меня, если я ее разбужу, поежился паренек. «Передай ей, что я сам ее сожру, если будет такие номера откалывать». К сожалению, Йоргол не учел эффекта, который произведет явление хозяйки леса на ибестовой взвинченную толпу. «Твоя работа!» — грозно вопросил Йоргол, тыча пальцем в вонючие останки. «Ой, скисла кошка, протухла!» «Так это ваше карманное чудище трупы по городу закапывает!» — заверещала какая-то бабёнка. «Трупы индюков!» — огрызнулся Йоргол. — Ага, рассказывайте, — встрял мрачный мужик с топором. — И зачем ему топор посреди улицы? — Ещё выгораживать ее будете? — На какого шакала ты похоронила в городе индюков? — прошипел дознаватель, прежде чем ответить мужику. — Хотите меня обвинить? Пишите жалобу в столицу. Приедут и проверят. И меня, и вас. Мужик что-то пробормотал, но топор за спину спрятал. Надо за ним присмотреть. Однако толпа не отступалась от своих кровожадных идей. От фыся они все держались подальше, но пальцами тыкали и разумных объяснений не принимали. Йоргол уже понял, что сглупил, приведя ее сюда перед всеми, но он постоянно забывал, что мало кто, кроме него, принимал новые законы хозяевах лесов всерьез. «Значит так, слушай сюда!» — заорал он, перекрикивая даже самых буйных. «Официально заявляю, это трупы индюков, находившихся у Броняны в собственности, и напоминаю, что нападение на Броняну карается, как нападение на человека, а теперь марш по домам!» Кое-как при помощи парней и луковки людей удалось разогнать. Коштенку Йоргол приставил собрать с земли свои художества и отволочь на городскую компостную помойку. Правда, после общения с толпой оставлять ее одну Юргол побаивался. Пришлось приставить хлыща ее стеречь, чтобы кто не обидел. На пути до отделения он только качал головой. Вот ведь задание из курса адаптации выполняет ежедневно на ура. И тут же на каких-то элементарных вещах сыплется. Ахматхон, правда, в письме с заданиями писал, что, мол, принимает предложение. Написать ему, что ли, что включили раздел про похороны? Юргол даже толком не понимал, на кой ляд Фыське понадобилось окружать город кольцом из этих могилок. Может, среди хозяев леса тоже знающие есть? Фыси вернулась в отделение под вечер в прескверном настроении. В домашнем лесу за нычками следила мамка. И если погода теплела, все приходилось срочно подъедать. Фыся это понимала, но с этими всеми преступлениями, переездом и бродячими детьми совершенно забыла о том, что дождь — это недостаточно холодно. И теперь все ее припасы пропали, люди на нее ругались, и начальник злился. Хлыщ, которому пришлось несколько часов вторчать под моросью, тоже был не в восторге, особенно из-за запаха. Тоже, наверное, изваляться хотел, а форму пачкать нельзя, эх. Едва она переступила порог, начальник, сидевший за столом рядом с луковкой, развернулся и велел подойти поближе. — И ради чего ты это делала? Фыся потопилась. — На черный день. Начальник помедлил. «Ты еду, что ли, запасала?» Фуся кивнула. В последнее время жесты головы получались намного лучше. «А зачем по всему городу? Ты бы хоть тут во дворе все зарыла!» Фуся удивилась так, что забыла принимать позу подчинения и уставилась на начальника. «Кто ж нычки в одном месте делает? А вдруг найдут? Или пожар? Или добраться не сможешь?» Начальник страдальчески вздохнул. «Зачем тебе вообще нычки? У тебя деньги есть. Понадобятся, купишь?» «Когда еды много, надо делать нычки», — пояснила Фыся, поражаясь людской недальновидности. «Это же неприложный закон». Начальник потер лоб. «Вон в кухне холодильник», — встряла Луковка. «Ныкай туда». Холодильник Фыся видела. В старом здании был только маленький, который умещался под столом, а сюда купили новый, большой. Ну, как большой. Фыся уже попыталась засунуть туда полтуши теленка, которую не осилила за раз. Не очень-то она и засунулась, да и щелкун потом всё утро ныл, что, мол, мясом этим у него сладкое что-то провоняло. В этом смысле Фэйси и высказалась. Начальник почесал подбородок, глубоко задумавшись. «А может...» — начал дротик, но хлыщ пихнул его в бок. «Ты что?» «А что?» — хмыкнула Луковка. «А ничего!» — отрезал начальник. «Нам тут оборудовали морг на десять тел, а лежит пока одно, и я очень надеюсь, что больше и не будет. Тебе же не прийти и еду рядом с трупом хранить». Пуся помотала головой. А что такого? Ну, труп. «Вот и ладушки», — вздохнул начальник, вставая. «Пошли покажу, как камеры открывать».